Бом. Да. И конец, и начало несущественны. Кришнамурти, несущественны. Один из величайших страхов в жизни, которым является смерть, оказывается устраненным. Бом. Да. Кришнамурти, вы понимаете, что значит для человека, что не существует смерть? Это значит, что ум не старится. Я говорю об обычном человеческом уме. Не знаю, удается ли мне ясно это выразить. «Бом, не будем торопиться. Вы говорите, что ум не старится. Ну, а если старится клетки мозга?» «Кришнамурти, я сомневаюсь в этом». «Бом, ну как мы можем это знать?» «Кришнамурти, на это указывает отсутствие конфликта, отсутствие напряженности. На это указывает также то, что нет становления, нет движения». «Бом, это нечто такое, о чем трудно говорить с уверенностью». «Кришнамурти, разумеется». Это невозможно доказать. Бом, но с другой стороны, то, что мы сказали, насколько оно, Кришнамурти, может быть логически обоснованно? Бом, оно разумно, а также можно это ощущать, но то, что вы утверждаете относительно клеток мозга, я не ощущаю. Может быть, это и так. Это могло бы быть так. Кришнамурти, я думаю, это именно так. Мне не хотелось бы это обсуждать. Когда ум живет во тьме, не находится в постоянном движении, происходит снашивание, разрушение клеток мозга. Бум. Мы могли бы сказать, что конфликт является причиной разрушения клеток мозга, но кто-то может возразить, что даже и без конфликта они могли бы разрушаться. Разве лишь не так быстро, если бы надо было жить, скажем, сотни лет – то за это время, чтобы мы не делали клетки мозга, возможно, разрушились бы. Кришнамурти: Не торопитесь. Бом: Я охотно соглашусь, что скорость разрушения клеток может быть уменьшена, если мы избавимся от конфликт. Кришнамурти: Разрушение может быть замедлено. Бом: И возможно значительно. Кришнамурти: Значительно, на 90%. Бом: Это мы могли бы еще понять, но если вы скажете, На 100% то трудно будет поверить. Кришнамурти, 90%. Подождите, возможно, очень-очень большое замедление. И что это означает? Что происходит с умом, когда в нем нет конфликта? Каков этот ум? Каково качество ума, в котором нет проблем? Предположим, что такой ум живет в чистой, незагрязненной атмосфере, получая правильное питание и так далее. Почему не может он прожить лет двести? Бом. Ну, это возможно. Некоторые люди, которые дышали чистым воздухом и питались хорошей пищей, достигали 150 лет. Кришнаморти. Но если бы у этих самых людей, которые жили по 150 лет, не было противоречий, конфликта, они могли бы жить гораздо дольше. Бом. Возможно, могли бы. Был такой случай, я читал об одном человеке в Англии, который жил 150 лет. Им заинтересовались доктора, они угостили его вином и обедом, а через несколько дней он умер. Кришнамурти, бедняга. Собеседник. Кришнаджи, как вы обычно говорите, все, что живет во времени, во времени и умирает. Кришнамурти. Да, но мозг. получивший озарение, имеет измененные клетки. Собеседник. Вы полагаете, что даже органический мозг не живет больше во времени? Кришна Да не вводите время. Мы говорим, что озарение вызывает изменения в клетках мозга, а это означает, что клетки мозга не мыслят больше в терминах времени. Собеседник. Психологического времени? Кришна Разумеется, это понятно. Бом. Если клетки мозга не слишком повреждены, то они дольше будут оставаться в порядке, и, возможно, разрушение будет происходить значительно медленнее. Мы могли бы увеличить предельный возраст со 150 до 200 лет, если бы обеспечили здоровый образ жизни на всех уровнях. Кришнамурти. Да, но все это звучит слишком тривиально. Бом. Конечно, тут, по-видимому, нет большой разницы, хотя идея интересна. Кришнамурть. «Какая польза от того, что я проживу другую сотню лет? Мы пытаемся выяснить, какое действие это необыкновенное движение оказывает на мозг». Бом. Да. Если мы допустим возможность непосредственного контакта мозга с этим движением, то вполне вероятно, что оно внесет порядок в деятельность мозга. Так реально существует прямой кругооборот физический. Кришнамурть. не только физический, бомб, также и ментальный. Кришнамурти. Да, и тут и другой. И это должно оказывать необыкновенное воздействие на мозг. Собеседник. Вы говорили раньше об энергии, необычная энергия. Кришнамурти. Мы говорили, что то движение есть всеобщая энергия. И теперь озарение позволило уловить, увидеть это необыкновенное движение – «Озарение – часть той энергии. Я хочу намного ближе подойти к земле. Я жил со страхом смерти, страхом нестановления и прочего, и вдруг вижу, что не существует разделения, и я осознаю все как единое целое. Итак, что случилось с моим мозгом? Выследить?» Давайте кое-что себе уясним. Представим себе это единство всего – Не на уровне слов, но как потрясающую реальность, как истину. Всем сердцем, всем своим умом вы воспринимаете это. Такое восприятие само по себе должно воздействовать на ваш мозг. Бом. Да, оно вносит порядок. Кришнамурдь. Порядок не только в жизни, но и в деятельности мозга. Бом. Люди могут убедиться в том, что под влиянием стресса клетки мозга начинают разрушаться, а когда в клетках вашего мозга порядок, это совсем другое дело. Кришнамурти. У меня такое ощущение, сэр, не смейтесь, оно может быть ошибочным и может быть истинным. Я чувствую, что мозг никогда не утрачивает качество этого движения. Бом. Иногда это качество он имеет. Кришнамурти. «Конечно. Я говорю о человеке, который воспринял все это. Бом. Так что его мозг, видимо, это качество никогда не утрачивает. Кришнамурти. И, следовательно, он никогда больше не запутается во времени. Бом. Он, возможно, уже не находится во власти времени. Мозг, о котором мы говорим, ни в каком смысле не эволюционировал. Он просто запутался». Вы не можете сказать, что человеческий мозг эволюционировал в течение последних десяти тысяч лет. Наука, знания эволюционировали, но люди воспринимали жизнь несколько тысяч лет тому назад совершенно так же, как воспринимают ее теперь.